Марионетка. Я не могу дождаться отъезда. Память упорно возвращает к странному мигу, когда я потерялась в темнеющих глазах Рида. Впервые в них промелькнуло что-то человеческое, эмоция, которую я так и не смогла определить, или всё же уловила, но ошибочно. Если бы передо мной стоял кто-то другой, я бы приняла её за боль. Но Рид это Рид. В его палитре чувств быстрее найдется с десяток оттенков презрения и злобы. «Хватит. Я не хочу гадать. А вот уехать очень». Я устала лгать. Под обаяние Рида попадает даже рассудительная Зоуя, стоит ему вклиниться в наш разговор по телефону. Поначалу она обижается, пока я сбивчиво оправдываюсь из-за сорвавшегося завтрака, но едва трубку забирает Рид, голос подруги меняется. Так это из-за вас, Катя, срывается с места, в притворном гневе, отчётливо слышны весёлые нотки. Обещай загладить вину, манерно тянет рит. И готов в следующий раз лично привести её на встречу. Чтобы не выслушивать очередную ложь и не принимать в ней участие, я порываюсь выйти из дома. Хватит и того, что теперь придётся выдумывать для Зои длинный рассказ о несуществующем романе. Пойду заведу машину. Это лишнее. Удержав рядом, Ритт не дает сбежать. Вернемся на моей. Со стороны же слегка принять за проявление заботы, но сила, с которой рука сжимает мою талию, не оставляет иллюзий. Это контроль. И без весомой причины мне не оттолкнуть ладонь нахально поглаживающую бедро. Но я же арендовала. Ее перегонят в герц и доплатят разницу. Тоном нетерпящим возражений перебивает Ритт. Залёгшая между бровей морщинка подтверждает ультиматум. Перечить нельзя. По крайней мере, пока мы здесь. Я завернула вам домашнюю выпечку с собой. Мама появляется в гостиной весьма кстати. Пока она передаёт пакет с вафлями, а Рит шутливо сетует, что теперь не сможет есть в ресторанах, я осторожно прошмыгиваю на улицу. Вернуться одной не получится. Так хоть смартфон из седана заберу. Заодно воспользуюсь поводом побыть пару минут в тишине и в одиночестве. Надо привести мысли в порядок, иначе взорвусь. Нырнув в салон, я наклоняюсь за сумочкой и неожиданно замечаю мелькнувшую сбоку тень. Неужели Рид пошёл за мной? Испуганно выпрямившись, я вижу возле машины Чеда. Испуганно выпрямившись, я вижу возле машины Чеда. Перетаптываясь с ноги на ногу, он нервно запускает руки в волосы на затылке. и ещё сильнее их взъерошивает. Привет, Катя. Час от часу не легче. Иму ты что от меня нужно? Привет. Я с опаской оборачиваюсь к дому, проверяя, не идёт ли Рит. Если тот и с Чедом встретится, взбесится окончательно и наверняка выместит зло на мне. Неловкая пауза затягивается, и мне надоедает ждать. Тебе лучше уйти. Хлопнув дверцей, я разворачиваюсь к дому. Подожди. невняв в просьбе, чёт цепляется за мой рукав. Я повёл себя как полный кретин и ужасно об этом сожалею. Вот только мне нет дела до его терзаний. Это всё. От нетерпения я постукиваю миском по плитке, из которой выложена дорожка к крыльцу. Не стоило себя утруждать и приходить сюда. Мне вполне хватило бы виноватого смайлика в сообщении. Когда мы познакомились, Он мнётся, подбирая слова, так что хочется его стукнуть за нерасторопность. У меня действительно были серьёзные намерения. Но твоя сестра? Что? Я замираю, пытаясь осознать услышанное. Откуда Чет знает Лин? Причём тут она? Дальше я сам Кэтрин, тягучий, как маршмеллоу, голос со спиной лишает меня возможности выяснить правду. Крепкая рука обвивается вокруг талии обозначив о задаченному чеду мой нынешний статус, но Риду этого недостаточно. Прислонившись сзади, он целует меня в шею. Сядь в машину, любимая. От возмущения я вытягиваю струну. Милый, мы не договорили. Вынужденно подстраиваясь под его тон и пытаясь вывернуться. Не спорь, малышка. Рид позволяет мне высвободиться из объятий и протягивает ключи вместе с тёплым пакетом с выпечкой. И если уже попрощалась с родителями, подожди меня в Феррари. Его взгляд на секунду возвращается к ну кухне, откуда нам со счастливой улыбкой машет мама. И этого, оказывается, достаточно, чтобы остудить мой бунтарский порыв. С невыплеснутым негодованием я иду к спорткару, мечтая проткнуть его шины или хотя бы поцарапать глянцевые бока. Пусть трит тратит время и нервы, отгоняя свою пафосную тачку в сервис. В салоне включившийся смартфон засыпает меня уведомлениями о звонках. Больше всего преуспевает Зои. Помимо неотвеченных вызовов за последние 5 минут от неё нападало дюжина сообщений. Почему ты молчала? Хочу знать подробности. Срочно расскажи мне всё. Проигнорировав любопытство подруги, я наблюдаю в зеркало заднего вида, как Кред переговаривается с Чедом, причём оба довольно спокойны. Никто не оправдывается и не нападает. Жаль, ничего не слышно. И как теперь понять, что собирался сообщить Чед? Стоп. Есть же линет. Промахиваясь мимо кнопок, я лихорадочно ищу в записной книжке номер сестры. Вряд ли она станет отнекиваться, если, конечно, вообще возьмёт трубку в такой ранний час. Что ты сказала Чеду? Рявкну и я, когда долгие гудки в динамике сменяются вялым алло. Кому? Моему бывшему парню из Прискота? которого я даже родителям представить не успела, а вот тебя он, оказывается, знал. Ой, да брось, с просоня её голос звучит хрипло. Через слово сестра шмыгает носом, словно долго плакала. Я просто обрисовала перспективы. К тому уже нельзя подкупить того, кто этого не хочет. Так Лин заплатила, чтобы чёт меня бросил. Руки трясёт так, что я еле удерживаю смартфон. От накатившего гнева я готова разбить экран, лишь бы не видеть её фотографию. Скажи, что ты пошутила. В голове не укладывается, что Лин намеренно уничтожила мои зарождающиеся отношения. Не просто подсунула ключ, но и подтолкнула к импульсивной поездке в Вегас. Ещё благодарить будешь. Нормальный мужчина не станет искать себе шлюшку-подружку, а потом прикрываться отговоркой, что ему стало скучно. Она и идею, как расстаться, Чеду подкинула. Обида стискивает сердце с такой силой, что оно почти перестаёт биться. Ненавижу тебя. Родная сестра столкнула меня в грязь, лишь бы получить возможность самой из неё выбраться. Подставила под удар маму и отца. И ради чего? Ради булыжника в несколько карат на пальце и особняка в Лонг-Бич? Раньше я никому не желала смерти, Линн. Без жизненным голосом сообщаю я, прежде чем сбросить звонок. Но когда ты будешь умирать и сдохнешь в муках, не сомневайся, я пройду мимо. Короткие гудки не дают закончить угрозу, но мне всё равно. Главное, я уже сказала. Добавив номер в чёрный список, я откладываю смартфон. У меня больше нет сестры, но самое страшное, что эта жестокая мысль не вызывает боли, только отрешённое согласие. прислонившись к подголовнику, я собираюсь прикрыть глаза, когда движение в зеркале заднего вида заставляет меня напрячься. В рефлексии я забыла о Риде и теперь с недоумением наблюдаю, как он протягивает Чеду визитку. Какого чёрта? Зачем ему оставлять свои контакты? Вряд ли для приглашения в клуб. Выходит, это очередная манипуляция, чтобы Чед сразу позвонил, если я вдруг решу с ним связаться. Или Рид тоже замешан в подкупе. От мигрени пульсирует в висках, словно мозг не в состоянии вместить мечущиеся мысли. Помассировав болевые точки кончиками пальцев, я пытаюсь обдумать внезапно возникшее подозрение. Рит не мог быть уверен на сто процентов, что я поеду в Вегас. Я и сама не предполагала, что сорвусь с места, но ведь знал же он про белье, которое я купила для свидания». Обернувшись, я слежу за окончанием диалога и, едва Рид садится за руль, выдаю без предисловий. Это вы дали денег Лин, чтобы она подкупила Чеда. Подобное поведение — дерзость, но иначе меня разорвет на части. Не удивлюсь, если Рид осадит или цинично промолчит. Считаешь, я бы стал платить той, кто и без того мне должен? Под низкий гул мотора он плавно трогается с места. Логично. Значит, инициатива принадлежит сестре. А почему вы дали Чедо визитку? Не отстаю я. Немного ли вопросов о той, кому лучше сидеть тихо? Снова ирония без ехидства. Рид даже не разгоняет спорткар. Неужели не злиться? Но почему? Я думала, обратный путь пойдёт в натациях и угрозах, но он молчит. Скосив глаза, Успеваю заметить мимолётную улыбку на привычно надменном лице. Интересно, что его так обрадовало? Догадка озаряет за чертой города, когда Ferrari с рёвом врывается на шоссе, оставив позади последний светофор. Меня вдавливает в спинку сиденья, а Риц снова приподнимает уголки губ. Точно, он же бывший гонщик, и скорость его стихия. Именно сейчас он живёт. Быть может, даже вспоминает себя прежнего. того кем был до аварии от неуместной жалости распирает в груди и я неосознанно скрещиваю руки чтобы унять это щемящее чувство хватит идеализировать в чужую душу не заглянуть с чего я вообще взяла что рит тоскует о прошлом лёгким скольжением ладони по рулю он перестраивает спорткар в левый ряд в гнетущем молчании которое нарушает лишь вибрирующий шум двигателя Я гоню свою нервную систему, как гоночный болид по треку, нарезая круг за кругом от паники до апатии. Что со мной будет? И плевать на всё. Чередуется 3 сотни миль. Пока рит эффектно вписывается в повороты и свободно разгоняется на прямых участках шоссе. Едва Ferrari тормозит на парковке миража и двери смывают вверх, я порываюсь уйти к себе в номер, но рит пресекает попытку. Стиснув предплечье, он неспешно ведет меня через лоби к лифтам, возле которых мы неожиданно натыкаемся на Дейдру. «Извините, что отвлекаю, мистер Фосберг», — отчеканивает она, преградив путь. «412-ю хочет видеть ваш брат». Я испуганно смотрю на Рида, словно тот может знать подробности, но он и сам кажется удивленным. «Я отведу». Напрягшиеся пальцы еще сильнее сжимают мою руку. Поморщившись от болезненных ощущений, я не издаю ни звука. Перспектива обзавестись синяком волнует в разы меньше, чем ответ на вопрос, зачем я понадобился Чейзу. Выяснил, что я уезжала домой и собирается отчитать лично, не слишком ли мелко для владельца клуба. В абсолютной тишине мы поднимаемся в пентхаус. Номера этажей сменяются на экране, заставляя нервничать с каждой прибавляющейся единицей. Под ним в зеркальных створках отражаются наши лица. Моё, побледневшее, Рида, обманчиво спокойная. Он даже не моргает. Я же готова провалиться в шахту в качестве альтернативы разговора с Чейзом. Крепкая ладонь по-прежнему удерживает моё предплечье в горячих тисках, от чего по коже растекаются тонкие ручейки мурашек. Меня так и подмывает спросить, как себя вести, но я не решаюсь. Просторный кабинет похож на номер Рида. Та же цветовая гамма стен и мебели, те же панорамные окна, за которыми простирается Лас-Вегас, та же удручающая атмосфера. Выйдя из лифта, Рид тащит меня за собой к столу под помпезной люстрой. Сидящий за ним Чейс медленно поднимается нам навстречу. Его взгляд проживает, как автоматная очередь. Я даже спотыкаюсь по пути от следующий за взглядом вопрос. добивает контрольным в голову. Потрудись объяснить, какого дьявола коп таскался за тобой в прескот.